Глава 37. Обещание старого друга. Видения вновь начали проваливаться в глубины, словно гнилые доски мостика в темнолесье опять не выдержали меня, и я полетел в темноту. Впасть к короскам и уже упавший туда и синя когтю, к той самой, у которой лапа осталась оплетенной едкой паутиной. Из темноты вышла девушка. Я знал ее имя. Арса. Она подмигнула мне и вскочила на свою лошадку. У меня закружилась голова. Казалось, что я почти лег в зеленую траву. Стоило мне растянуться, как я тут же оказался в кровати. Ни свет, ни заря отец поднял меня, словно само зло преследовало меня по пятам. «Собирайся, и не смей шуметь!» Быстро одев меня и покрутив, он вывел меня из дома. Даже половицы заскрипели от тяжелых и толстых одежд. Они сковали мои движения. Было странно. Я осмотрел свои варюшки, неразделенные на отдельные пальцы. «Почему он не разбудил маму?» Закралось сомнение в моей мысли. Мы вышли из дома, и снег заскрипел под моими ногами. Он положил мне руку на плечо, совсем как орденский тренер. Он меня куда-то вел. Я стоял у камня с отцом. Он переминался с ноги на ногу и морщился в лучах восходящего света титана Йоткейма. «А что мы тут делаем?» Спросил я. Но он не ответил. Через некоторое томительное время из деревни выехала повозка, полная детей. Четыре человека в робах сопровождали ее. Когда повозка поравнялась с нами, один из них спросил. «Смотрите, даже капитан стражи своего привел!» Другие послушники, а это были приспешники ордена, засмеялись. Мой отец поживал жилваками. «Я думал, что барон тебе привилегию все же выписал за службу!» Засмеялся другой. «Оказывается, все равны!» «Не тебе упрекать меня, сынок!» Казалось, отец сейчас выхватит свой клинок и порубит их. Он даже положил руку на рукоять меча, чтобы сделать это. Обстановка накалилась. Я испугался и прижался к отцу. Вдруг сейчас завяжется драка. Но орденские приспешники не заметили опасности и просто смеялись держать за животы. В этот момент прокатилась волна холода. Словно оракул, а, может быть, я сам, сказал. «Не удерживайте его, он может не успеть». Мой отец с интересом наклонился ко мне и отпустил рукоять меча. Но один из послушников, который стоял в стороне, подошел к нему и спросил. «Норн, это правда ты? Гореветр?» Мой отец выдохнул и как-то осунулся. «Да, да, дружище, это я. Ровен ли путь света Титана Йоткейма?» Обратился к нему послушник, и отец убрал руку с рукоятки клинка. «Да, вот решил в орден отдать своего первенца. На службу ордену». Последние слова он словно выплюнул. «Понимаю», — сочувственно кивнул человек в рясе. «Знаешь, меня ведь тоже хотят взять на стену по жеребию, потому я и хожу сейчас здесь с этими». Обвел рукой повозку и послушников в горе ветер. «Но-но! Не нужно нас равнять с тобой! Ты так и не стал послушником даже!» — заявил один из них, самый молодой, и Гареветр развел руками. «Порубить бы их всех здесь за неуважение к капитану!» — шепнул на ухо своему старому другу Мечник. Послушники напряглись, один из них даже выхватил свою пастушью палку. «Уже потом я узнаю, для чего она нужна». «Знаю, что ты можешь, но потом придут новые!» — развел руками Гареветр. В ответ мой отец вздохнул и сказал мне «Иди к моему старому другу, вот видишь этот дядя, его зовут Гарри Положив руку мне на плечо, послушник заверил «Я позабочусь о нем». Я ехал в повозке, забитой детьми, все дальше удаляясь от дома. Отец еще долго смотрел мне вслед, стоя на дороге. Еще вчера мать пообещала рассказать ту сказку про корабли мне до конца, но, похоже, она не успела». Я жалел об этом и жалел о том, что не успел с ней попрощаться. Видение уносилось от меня стремительно. Мгновения заканчивались, циферблат жизни отмерял последние секунды, всё сильнее замедляясь. Не хватало какой-то секунды до полуночи, чтобы начался новый день. И вдруг стрелка прищёлкнула и перешла на 12 Раздался удар. Часы стали бить полночь. А может быть, это медленно билось сердце. Я резко вдохнул полной груди воздуха. За руку меня держал гореветр. «Всё, всё, всё закончилось», — успокоил он и переглянулся со своим другом. Его лицо выглядело ещё более старым. Похоже, ему пришлось применить резерв, чтобы вылечить меня. «Где мы?» — на вдохе спросил я. Всё ещё никак не получалось надышаться таким чистым и прохладным воздухом. Свет титана Йоткейма ласкал лицо, вокруг шелестела зелёная трава и шептали листья яблонь. «Бурлящая котловина!» «Ты, похоже, только что убил... кромешника?» Последнее слово охотник произнес с паузой. Тело монстра задергалось в бессильных судорогах, пасть воронка сжалась и разжалась. Даже сейчас, когда монстр был мертв, это слово придавало ему силу. Я похлопал себя в том месте, где чудище пронзило мою грудь, и ощупал левую руку, которую кромешник отделил от тела, когда я закрыл сердце рукой. Кровь уже запеклась и побурела. «Было непросто!» — подтвердил другой охотник, приехавший с гореветром. Это был охотник-медведь. Похоже, даже он истратил весь резерв, исцеляя меня. «Нам пришлось даже снять плащ, чтобы он не тянул из тебя жизнь», — покачал головой охотник. «Здесь нужна была каждая крупица, чтобы вновь зажечь в тебе огонь жизни». Я знал, что такое иногда бывает. Плащ, конечно, защитный, это правда, но внутри него закреплены два зеленых кристалла, совсем маленьких и один крохотный синий ограничитель. Иногда случалось такое, что после того, как он заблокирует особо смертельный удар или падение с опасной высоты, охотник все равно получал травмы и или не мог шевелиться, и или уже был в бессознательном состоянии. И тогда плащ начинал вытягивать из него те последние задержавшиеся остатки жизни, из-за чего убийца остылых, умирал. Когда два зеленых огонька загорались, включался ограничитель, блокирующий последний поток. Но до того идет трата жизненной силы. Поэтому на дорогах, особенно в первое время, когда о таком не знали, встречались мертвые охотники и частично заряженные плащи. Дыхание только сейчас начало приходить в норму. Медведь-охотник отвернулся, осмотрев вход в бурлящую котловину. Там лежало множество тел тех, кто не успел сбежать. «Говорили им, не стройте с дерева, потому что оно очень хорошо горит». «Одна искра, будут сотни жертв!» «Похоже, все-таки сегодня котловина сгорит», — мрачно заметил Гариветр. «Такое количество ходячих и остылых нам не нужно!» «Помоги мне подняться!» — попросил я склонившегося надо мной охотника. И в воспоминаниях снова всплыло, как Гариветр подсаживает меня на телегу, полную детей. Никогда не помнил этого, но теперь, когда оно всплыло в памяти... Я был уверен, что это правда было в моей жизни когда-то давно. По возрасту он действительно был ровесником отца. На большой пожар собрались многие наемники из окрестных деревень. Он мог означать только одно — бурлящая котловина все-таки пала под натиском чудищ.